Глава 4. Гипотеза на Нахоши. Часть 1. Подвергать сомнению все слова Хитогами, но не выступать против него. Так сказал я из будущего. Недавно Хитогами сказал мне несколько весьма сомнительных вещей. Что Орстад пытается уничтожить мир, и что со смертью Хитогами рухнет и мир. И непонятно, сколько здесь лжи и сколько правды, но ложь тут без сомнения присутствует.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 Я не могу бросать вызов Богу Человеческому, он может свободно атаковать моих близких из места, до которого я вообще не могу добраться, мне просто не хватит сил, чтобы защитить всех. Так что мне остаётся лишь подчиняться. Хитагами отвратительный тип вряд ли будет держать своё слово. Но пока что я могу лишь делать всё, что он захочет, в надежде, что в конце концов он просто оставит меня и моих близких в покое. Хитагами сказал мне убить Орстода. Отложим пока другие детали вопроса. Факты таковы, что мои потомки в будущем объединив усилия с Орстодом убьют Хитагами, и, пожалуй, этому можно поверить. Так что ему нужно устранить или меня, или Орстода. Если для победы Хитагами нужна смерть одного из нас, то лучше, если выжившим буду я. Я защищу свою семью. Да, именно Хитагами угрожает моей семье, но он находится в таком месте, куда я просто не могу добраться.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 К тому же у Нанохоши должна быть идея, где сейчас находится орст так что к ней стоит заклянуть в первую очередь. Конечно, мне стоит обсудить всё это из Сильфи и Рокси, но если я всё им расскажу, я боюсь, что они начнут винить меня. Ни Сильфи, ни Рокси, ни наши будущие дети, никто из них не виноват в этом, поэтому мне нужно как можно аккуратнее подбирать слова. Вот только что именно говорить, я не имею ни малейшего понятия. Эй. О, а ты вернулся на удивление быстро. Прошло уже несколько дней, но Нанахоши, похоже, еще полностью не восстановилась и все еще лежала в кровати. И все же цвет лица стал заметно лучше. Нанахоши, я с гостиницами. Прости, что беспокою. Я положила разнообразные фрукты, что купил на рынке на стол. В это время года они дороговаты, но если уж хочешь попросить кого-то о серьезном одолжении, есть давно установленные правила приличия. Пусть даже наши отношения и строятся на взаимовыгодной основе. «Ты ужасно выглядишь. Что-то случилось?» С беспокойством спросила она Нанохоши. Я и правда так ужасно выгляжу? Наверное, уверен мой вид хуже, чем на Нанохоши. Это немного неожиданно, но я хочу, чтобы ты сейчас вернула мне долг. И чего ты хочешь? Сначала просто выслушай меня, хоть это все и может показаться просто немыслимым. Поняла? Неспешно я рассказал о том, как я из будущего вернулся в прошлое. Пересказал всё услышанное от этого человека, что должно было случиться в будущем, обо всём, что было записано в дневнике и о визите раздосадованного Хитагами в мой сон. И о том, о чём он поведал. Что мои потомки заключают союз с орстодом и в итоге уничтожают Хитагами, и что, чтобы этого избежать, Хитагами сказал мне убить Орстада. Я рассказал обо всём. Выслушав меня, она нахуше задумчиво приложила палец к лбу. Прости позволю достовериться прыжок во времени верно он сказал что прибыл из будущего какие-то доказательства дневе есть пометки на японском и он назвал мое имя из прошлой жизни Тво настоящее имя и какое оно Я не хочу об этом говорить Ну если не хочешь говорить, но ты правда поверил этому человеку Что ты пытаешься сказать?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 «То есть ты хочешь сказать, что содержимое дневника является мистификацией и даже все эти разговоры во сне лишь один сплошной спектакль?» «Я этого не говорю, но ты действительно можешь доверять Хитагами?» «Нет, не могу». «И все же слушаешь то, что он говорит?» «Но... я ничего не могу с этим поделать». Нанахуша вздохнула, а затем, решившись, произнесла... Честно говоря, я сама узнала о Хитагаме от Орстеда совершенно случайно. И при каких обстоятельствах? Сразу после того, как пытался убить тебя. Он говорил немного о нем. Он не вдавался в детали, лишь сказал, что должен обязательно уничтожить его. Но добавил также, что сейчас это невозможно. Значит, Орстед хочет убить Хитагаме. Но пока это невозможно. Значит, будет возможно в будущем? И поспособствует этому мои потомки с их сильной судьбой? Или он дожидается возрождения одного из пяти драконов воинов? В любом случае, Хитагами хочет предотвратить это любой ценой. И всё, что мне остаётся, это лишь следовать его плану? Чем больше я размышляю над этим, тем больше доверия внушают его слова. В такой момент и в таком настроении стал бы он лгать. Предвидел ли он этот разговор между нами заранее? Я не могу понять, где тут ложь. Нет, его цели и намерения в данный момент не имеют значения. «Но почему ты решил обсудить это со мной? Разве у тебя нет более близких людей, с которыми стоило бы посоветоваться? Даже если ты и рассказал всё это мне, я тут ничего не могу поделать». «Будущее я посоветовал обратиться именно к тебе». будущий ты... Что насчёт меня?» Услышав это, я сразу замялся. Должен ли я сказать ей? Хоть в дневнике ничего об этом и не было, старик успел рассказать, что она нахуже потерпела удачу в последний момент, а потом... «Нет. Думаю, лучше прямо рассказать обо всём. Если она заранее узнает о возможном провале, то сможет лучше к этому подготовиться. И придумает способ, чтобы избежать этого». «Похоже, ты потерпишь неудачу в самом конце и не сможешь вернуться». Когда я произнёс, это глаза на нахоши широко распахнулись. Однако она лишь поджала губы и покачала головой. «Я не про это. Будущий ты. Почему он сказал тебе обсудить это со мной?»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 Я хотел бы посоветовать ей просто пробегать текст глазами, концентрируясь лишь на самом главном, но если она как следует всё прочитает, то, возможно, сможет что-нибудь понять. В данный момент лучше просто положиться на неё. Тогда я пойду отдохну немного. Последнее время мне не удавалось толком поспать. Понятно. Возвращайся, когда отдохнёшь. Я рассчитываю на тебя. С этими словами я покинул комнату на Нахуши. В это время словно непомерная тяжесть упала с моих плеч. Я почувствовал облегчение. Даже странно как-то, неужели я настолько верю на Нахоши? Нет, тут другое, просто на Нахоши я могу рассказать о вещах, о которых не могу поведать Сильфи или Рокси. Если хотите более откровенно, она не настолько важна для меня, что в такие моменты я смогу свободно доверять ей. Если подумать, то выходит я довольно бессердечный парень. Случайно посмотрев в окно, я увидел там рель за нобу Клиффа, Сильфи и Перугиуса, обсуждающих что-то в саду. Люк почтительно стоит позади.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 Если сдвинусь, то сразу разбужу её. Наверное, она хотела обсудить со мной разговор с Перугиусом. Если так, то прости. Осторожно я отцепил руку Сильфи, что обвивалась вокруг моей талии. Погладив её по волосам, я выбрался из кровати. Руди, поцелуй меня. Когда она вот так мило говорит во сне, от одного вида её беззащитного спящего лица, я обычно сразу крайне возбуждаюсь. К несчастью, у меня сейчас нет времени на подобные эротические игры. Кое-как, разгладив руками спустившиеся от сна волосы, осторожно, чтобы не разбудить Сильфи, я покинул комнату. Снаружи за окном небо уже было усыпано звёздами. Значит, уже наступила ночь. Если в этом мире есть звёзды, то значит есть и космос. Размышляя об этом, я двинулся по пустынному коридору. Куда ты направляешься так поздно? А? А? За поворотом коридора внезапно показался человек в жёлтой маске. Руман фисан Люди уже спят в такое время. Куда ты идёшь в столь поздний час? Кнанахоши. А она ещё спит? Она только недавно просила у меня помогу и ручку. Вероятно, она ещё на ногах. Благодарю. С бешено бьющимся сердцем я отправился дальше. Интересно, духом не нужен сон? Ну, всё-таки он точно не человек. Знать, что он на страже все 24 часа внушает спокойствие. Не удивлюсь, если в этом замке и у стен есть уши. А значит, всё сказанное мной на нахошу уже может быть известно Перугиусу. И то, что они пока ничего не сказали, значит ли что они пока просто следят за ситуацией. И это касается не только Перугиуса, но и Хитагами. Размышляя об этом, я тихо шагал по замку, пока не добрался до нужной комнаты.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 Хотя нет, не думаю, что это было единственной причиной этого странствия. Ну со мной тоже ничего не случилось. Правда? Совсем ничего? Интересно, что она пытается сказать? Конечно же, ничего такого не было. Моя жизнь в Буэне вместе с Полом и Зенитой Лилией были спокойной и мирной. Услышав, что будущий ты попал в прошлое и лишился всех внутренних органов, я задалась вопросом, а не пришла ли я тоже из будущего? Ага, что ты имеешь в виду?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 Нанохуша постучала пальцем по обложке дневника. «Если я прибыла из будущего, отстоящего на сотню лет, тут потребуется вдвое больше, чем у тебя запасы магии». «Такое чувство, что Нанохуша пытается в чем-то удостовериться. Возможно, ей известно что-то такое, что не знаю я». «В будущем ты совершил прыжок на 50 лет в прошлое и потерял все внутренние органы. Но куда именно они пропали? Остались в 50-летнем будущем?» Если прыжок во времени совершался на сотню лет, а кончилось бы всё лишь потерей органов. В таком случае, разве всё тело не осталось бы в будущем? Тут всё иначе, верно? Всё тело бы оказалось там, где очутились его органы. И где это? Я не знаю. Просто пока равновесие не достигнуто, мир стремится вернуть его. Магия этого мира тоже подчиняется закону сохранения энергии. Закон сохранения энергии. Я не изучала это в деталях, но...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 И как ты считаешь, по какой причине ты попал в этот мир? Я… не знаю. Я считаю, что у этого должна была быть цель. Цель? Какая? Кто-то, чтобы изменить будущее, призвал в эту эпоху тебя и меня. Кто-то? И кто же? Уверена, это был кто-то из будущего, кто-то, кто хотел, чтобы Хитагами умер. Я не понимаю, она хочет сказать, что всё это время я исполнял чьи-то там планы?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 Судя по тому, как зациклен Хитагами на Рокси, вероятно, и с ней тоже. А учитывая, что инцидент с телепортацией и контакт с Хитагами случились после того, как я чуть не переспал с Эрис, и она тоже связана со всем этим. Также, похоже, мои потомки и Орстат не могут убить Хитагами сами по себе. Чтобы это случилось, Нанахоша прежде должна сделать что-то важное. Поэтому Нанахоша и была призвана сюда. Потому она и сказала, я пришла из будущего». Действительно ли всё это чей-то замысел или просто случайное совпадение, шутка судьбы, мы не знаем. Подводя итоги, гипотеза на нахоше состоит в том, что в результате чего-то замысла в будущем мы попали в прошлое. И что случилось с первопричиной? Будущее или прошлое? Что было раньше, курица или яйцо? Я наконец понял твою гипотезу. Прости за плохое объяснение, но я рада, что ты смог всё Что ж, разговор был интересный, а вот дальше всё будет не так весело. Если вкратце мои потомки, объединившись с орстодом убьют Хитагами, этому можно верить. Ну да, примерно так. А теперь вернёмся к первоначальному вопросу. Первоначальному? Насчёт убийства Орстода. Это... Нанохоши нахмурила брови. «Даже если твоя теория верна, Хитагами всеми силами стремится избежать такого будущего. На практике он уже добился этого однажды. Как бы ни были сильны наши судьбы, будущее ещё можно изменить». «Я думаю, тебе лучше остановиться. Скорее, тебе нужно обсудить всё это с самим морстодом, Возможно...» «Перестань». Хитагами, вероятно, следит за всеми нашими действиями, даже в этот самый момент. После моих слов на нахуше бросила взгляд на потолок. «Жаль расстраивать, номер пустоты лежит где-то внизу». «Нельзя полагаться лишь на судьбу».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 «Я не был бы так уверен. Если подумать, возможно, у него есть какие-то способы. Не было бы странным, скрывая он свою истинную силу и возможности. Но я не могу этого отрицать». «В конце концов, даже Орстед сам по себе не может одолеть Хитагами, верно? Если верить словам Хитагами, все так. Если мои потомки не помогут Орстеду, он проиграет, верно? Но основываясь на том, что нам известно, все так. Я хочу защитить мою семью».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 Но даже если ты убьешь Орстеда, вероятно, есть и другие способы попасть в мир пустоты. «Тогда что же мне делать?» Я и сам был удивлен, что так внезапно закричал на Нанахуши. Поморщившись, на Нанахуша повторила. «Как я и сказала, ты должен обсудить это с самим Орстедом. Возможно, он что-то придумает». «Я уже думал о том, чтобы стать союзником с Орстедом. Однако, как только это случится, хидогами сразу бесповоротно станет моим врагом!» Если я пойду против него, это приведёт лишь к повторению описанного в этом дневнике. В такой ситуации я просто не смогу победить. И что тогда будет с Орстедом? Он потерпит поражение, верно? И раз уж он не сможет победить в одиночку, он вероятно заключит союз ради шанса на победу. Но тогда Хитагами вновь активно вмешается в мою жизнь. Ты действительно думаешь, что кто-то вроде Орстеда проявит понимание и согласится защищать мою семью? У него вообще есть силы для этого? Даже не зная, я вот так сделаю Хитагами своим врагом, Вступлю в безнадёжную схватку и потеряю всё! Но даже так, Орстед заслуживает большего доверия, чем Хитагами! Я сомневаюсь в этом. Мне было сказано, что Орстед собирается уничтожить этот мир. Хоть я и не совсем доверяю этим словам, Хитагами ловко обманул меня. Прикрываясь полезными советами, он чуть не довёл мою семью до трагедии. Ты уверена, что Орстед тоже не обманывает тебя? Это… я… не могу утверждать в полной мере.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 Данахуши взволнованно отвела взгляд. Первым, кого встретила Данахуши, попав в этот мир, был именно Орстед. И с тех пор, насколько мне известно, он очень многим помог ей. Что-то сродни тому, какую сильную поддержку оказывал мне Руджерт, когда меня забросила на демонический континент. Естественно, она не хочет вот так предавать его. Я бы чувствовал то же самое, будь это Руджерт. Она умрёт, но не предаст его. Даже мне это совершенно очевидно.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 Пол в этой крепости такой твёрдый и холодный. Хитагами в любой момент изменит своё решение. Я не хочу однажды вдруг обнаружить всю свою семью мёртвой только потому, что я слишком колебался. Ш что ты делаешь? Перестань! Я не хочу больше никого терять. Прошу, помоги мне! Нанахуша слезла с постели. Схватив меня за плечо, она силой заставила меня поднять голову. Я поняла...